Глава семнадцатая «Осторожно!» — послышался голос Габриэля. «Ткань полностью закрыла нас от другого мира, а я и сдвинуться не могла. Так хотелось прижаться к нему». «Ой, извините!» — пискнула я. «Чуть не забыла, опьянённая его близостью, что я должна притворяться». «А чего сама таскаешь ткани?» — спросил он. «Мы стояли под куполом в полнейшей темноте». служанка пока что убирается, а я не хотела терять время и выбрать самой ткани из которой можно сшить платье. Тут же нашлась я. Я решила ставить себя на место королевы и представлять, что она в теории сделала бы в тот или иной момент. Вот ткань для платья точно бы выбрала. Не факт, что тащила бы сама, но выбор должен быть за будущей королевой. И ты не забрала всю ткань, чтобы не досталась конкуренткам? Мою талию сжали, а я слегка задрожала. «Мне не нужно пользоваться хитростями». Я пожала плечами и попыталась сдуть плотную ткань, но в то же время боялась первой ее откинуть. «И почему же?» «У женщины так полно своих хитростей, а королева должна делиться, пусть даже со своими соперницами. Конкуренция может быть честной. Тем более я одна из первых, кто вообще взял ткань. Значит, последней достанутся остатки», — пояснила я. «И не факт, что самые удобные для работы». «А вдруг те, что ты взяла, самые неудобные?» «Я в своем выборе не сомневаюсь», — ответила я. «Странно так общаться с ним. Хотя что странного? Мне приходилось уже общаться с ним не в своем виде. Все же не в первый раз вот так меняла внешность. И тогда ради своего желания, а сейчас для него». «Выбор», — протянул Габриэль. «Да, его тяжело сделать. Боишься ошибиться, боишься кому-то сделать больно». а в итоге сделаешь себе. Повисла неловкая пауза. Мужские руки все еще сжимали мою талию, ткань все так же закрывала нас от всего мира. А вот это внезапное признание короля почему-то заставило мое сердце биться сильнее. Свою руку, которую я прижимала к груди, опустила на руку короля. Но тут же Габриэль выдернул свою. Ткань сползла на пол с наших голов. Я нервно сглотнула, глядя в глаза Габриэлю. Он казался таким огромным, а я маленькой. Хотя обычно я выше. Все же зелье на рост до сих пор действовало. Габриэль перевел взгляд на ткань. Хороший выбор, сказал он, а затем поднял руку. Ткань с пола начала подниматься и складываться в подобие коробочки. Они начали подниматься и становиться одна на другую. Серебристое свечение тонкой линией окружило их и связало. Аккуратные стопочки вновь оказались рядом со мной. Только на этот раз они парили в воздухе благодаря магии Габриэля. «Ой», — тут же сказала я, — «а не подскажете, как найти швею? Или тоже нужны служанки?» Внимательный взгляд глаза в глаза. Я вновь покраснела, но не отвела взгляд. «Самостоятельно», — ответил король. На его лице расплылась довольная улыбка. «Да, я представляю, какие платья будут, если профессионалы не будут помогать». «Ну, что поделать. Будущая королева должна быть самостоятельной». «Должна сама искать пути и придумывать, что она должна делать, чтобы выглядеть хорошо». «Я поняла. Спасибо за подсказку». За углом появилась новая участница — Фиола. Она заметила меня с королем и нахмурилась. «Боюсь, что это не подсказка», — усмехнулся он и перевел взгляд на девушку. «А вот и еще одна участница. Подойди сюда. Вас осталось мало, мне будет интересно с каждой пообщаться». На меня он больше не смотрел. Ах, интересно ему. Я вскинула голову. Хорошего дня, Ваше Величество, сказала напоследок. Я же вместе с тканью направилась дальше. Ответа не последовало, но осадочек остался. В покоях у Светы служанка все еще убиралась. На этот раз она перешла в спальню. Разницы между нашими покоями не было, разве что у Светы немного темнее. Я передала ткань девушке. Света недоуменно посмотрела на то, что я ей притащила. Ну, а что она хотела? Я выбрала то, что могло ей подойти, не задумываясь ни о чем таком. Рассказала, что король сказал. «Лея», — прошептала Света. «Армель», — сказала я. «Я шить не умею», — испуганно сказала она. «Шикарно! Света умеет меня обрадовать». «Ты мне поможешь? Пожалуйста», — попросила она, похлопав ресницами. Я тяжело вздохнула. «А я могу придумать фасон», — Света устремилась к ткани. «Ой, а это что?» Она замерла над материалом. «Что там?» — спросила я. «Вот тут». Она ткнула в узор на ткани, где переливалось золото. «Узор?» — сказала я. «Да нет, тут что-то протянула Света и склонилась «Стой!» — вдруг сказала я. «Там могло быть что угодно. Вдруг какое-то скрытое заклинание». «Хотя странно. Я же первая туда пришла. Не мог никто положить ничего. Я бы точно заметила». «Хотя нет там ничего». Света зависла. «Медленно отойди от ткани», — сказала я, решив довериться интуиции. Света кивнула и начала пятиться. Если бы на ткани что-то было, то Габриэль бы заметил. Не стал бы он оставлять вредоносные заклинания на материале. «А что, если он там что-то наложил?» Я подняла ладонь над тканью, а затем медленно начала опускать руку. Ну вот серьезно, будь тут что-то враждебное, то король бы первым заметил и точно бы отобрал опасную вещь. Опустила руку на ткань, ощутив едва заметное покалывание. И что это значило? Жар ударил мне в ладонь, а я отдернула руку. Ткань последовала за ней и накинулась на меня, закружив в воздухе. Я выставила машинально-защитный щит, но не помогло. Ткань затянулась на моей талии, превращаясь в платье. Короткие рукава тут же появились на плечах. Странный вид. «Подо мной и так платье, а сверху еще одно!» «Вау, какая прелесть!» — сказала Света. «Так и второе такое же!» Прежде чем я успела хоть что-то сказать, она уже коснулась ткани. Вторая ткань также элегантно легла на нее. Она покрутилась в светящейся юбке вокруг своей оси. «Шикарно!» Я уставила руки в боки. Радовала, что делать ничего не надо. Но тут же себя стукнуть по лбу хотелось. Это же ткань, которую можно настраивать под себя. Можно менять размер, декольте, рукава, да что угодно. Свой собственный фасон разработать и ходить. Я про такое что-то отдаленно слышала, но не знала, что такую ткань решили выпустить в производство. Это совсем новинка на рынке моды нашего королевства. Или ее специально выпустили для отбора. Это же так здорово. Но тут я поняла, что Света видела магию. «Слушай, скажи, ты не видишь во мне никаких изменений?» — спросила я ее, когда мы немного побесились с платьями. Мы их немного переделывали, то длиннее, то короче, со складками, без складок. Прям одно удовольствие играть с тканью. Она была такая приятная на ощупь, атласная, скользящая. Но вскоре я поняла, что узор помогал фиксировать положение ткани. То есть сделала внешний вид, повернула узор и вуаля. Платье фиксировалось. Вот же его величество, ай да молодец. А то я уже боялась, что нужно будет идти искать швей, колоть иголками пальцы и тело. Ну, мне с первого взгляда показалось, что ты меньше ростом стала, протянула девушка. А лицо? Продолжила расспроса я. Ага, значит, рост заметила. Да все так же. Хорошо. Я коснулась щек и улыбнулась. Видишь, тут ямочки появились? «Нет». Оно стал немного заостренным и прямым. «Нет», — покачала головой Света. «Я поняла», — сказала я, задумавшись. «Такое вообще впервые вижу. Может, это из-за того, что она из другого мира? Интересно. И вполне возможно, что она могла бы помочь мне. Все же нельзя упускать возможности. Но с другой стороны, она же не понимает разницы между тем, что должно быть, а что нет». То есть, если кто-то еще изменил внешность, как я, то ни я, ни она не увидим этого. Ты видишь истинную магию, высказала догадку. Это хорошо? Нет, у нас полно таких. Тут же осадила я Свету. Я помнила про ее любовь к обдумыванию несуществующего. Пусть уж лучше так. О, да. Я-то думала, что вот она моя сила. Выдохнула расстроена Света. Ну, ничего страшного, усмехнулась я. «Но тоже полезно. Ты могла бы стать прекрасным шпионом». «Как ты?» — уточнила Света. «Я так и представляю. Ты так кто ищет того, кто может навредить королевству, а я тебе помогаю. Мы крадемся по ночам по замку, проверяя, не прячутся ли где убийцы». Я скептически посмотрела на нее. «Скорее нас так найдет настоящая разведка его величества», — сказала я. «Да, такие люди в замке есть, и мне повезло, что я не попадалась им на глаза». Я даже сейчас повесила полок тишины, когда вернулась к Свете, а то обсуждать такое, можно сказать, что сразу спалиться Да, ну ладно. Опять расстроилась Света. Ничего, ответила я. Мы еще немного поигрались с платьями, пока наконец-то не сделали приемлемый фасон. Я даже померила платье на свое тело, сняв свое прошлое. Но проблема была в моей метке драконокровной, да и Света то и дело кидала на нее взгляд. Тут то уж мне придется заморочиться и сшить себе перчатки. Была еще радикальная мысль, чтобы как-то разрисовать кожу или пораниться, но я ее тут же отмела. Все равно раны заживут весьма быстро. Значит, все же перчатки. Ведь о них Габриэль ничего не говорил.